Глава 4 Разлом. Скрестив руки за спиной, Степан Маркович не отводил взгляда от спящей Алёны. Её грудь мерно вздымалась и опускалась, а на лице застыла маска безмятежности, по-своему умиротворяющая картина, если бы не тревожный писк медицинской аппаратуры. Поначалу казалось, что организм Алёны легко переборет скверну Но на деле всё оказалось не так просто. Время шло, органы и ткани восстановились, но девушка так и не очнулась. Благо речь не шла о смертельной опасности. Просто организму требовалось больше времени. Вот только именно его у Степана Марковича попросту не было. «Прости, но мне пора идти!» Подавшись вперёд, старик аккуратно убрал капельки алый чёрного пота со лба девушки. Надеюсь, «Ты не заставишь себя ждать слишком долго». Выдавив из себя улыбку, Степан Маркович опустил ладонь на живот девушки, после чего стой, словно сорвался разряд. Сейчас не самое подходящее время разбрасываться силой, но старик не мог просто так бросить Алену. Поначалу он спас девушку из благодарности, ведь оказался обязан той жизнью. После это переросло в привычку, а сама Алена стала для старика – Островком стабильности, некой константы в его жизни, полные гибнущих миров. В конце концов, она заменила тому ребёнка и, возможно, смысл жизни. «Изоляционный бокс номер 13, код блокировки 3721». «Команда принята, бокс заблокирован», — отозвался механический голос системы. «Теперь внутрь сможет попасть только безымянная» но с технобогиней у них имелся особый уговор, так что об этом беспокоиться не приходилось. Подумав, старик также заблокировал еще ряд изоляторов, обители которых по тем или иным причинам не смогли перенестись в теллуру, но при этом заслуживших шанс на выживание, ну или, как минимум, возможность не быть заживо съеденными. Попавшие в атмосферу земли микроорганизмы поражали не только уровнем адаптивности но и эволюционным потенциалом, помноженным на способность изменять тела носителей. Симуляция того, во что превратится, львиная доля человечества уже через пару дней, не внушала оптимизма относительно будущего Земли. Впрочем, это уже была не его проблема. Отныне этот мир принадлежит технобогам. И им разбираться с надвигающейся катастрофой. Ему же, как и прочим наместникам, нужно удержать от забвения тел Луру. Её пробуждение шло совсем не так гладко, как изначально задумывалось. Аура ящерки пылала всеми оттенками страха. Девушка хорошо понимала, чем для неё может закончиться следующий шаг, тем не менее сделала его. В последнюю секунду за миг до того, как сфера коснулась её тела. Чешуйка всё же обернулась, бросив на меня полный надежды взгляд. Герой всегда спасает друзей в последнюю секунду не так ли? В самых безвыходных ситуациях он сжимает волю в кулак и даже на сломанных ногах делает решающий шаг, преодолевая грань невозможного, вновь и вновь доказывая не только врагам, но и всему миру, что с ним придется считаться. Затертый до дыр сюжетный поворот. Но где, если не в Теллури ему обрести жизнь? Возможно, этот мир будет настолько щедр, что протянет руку помощи герою. Вот только я никогда им не был. Скорее наоборот, я давно стою у черты, за которой уже мне будет уготована роль зла. Чешуйка не хуже меня это понимала, и, подавив едва разгоревшуюся внутри искру надежды, одними губами прошептала «Прости». Закрыв глаза, она смирилась со своей участью, в отличие от меня. Закованный в клетку собственного тела, я беззвучно надрывал глотку, моля богов, и взывая к самой смерти, обещая исполнить любую их прихоть, Я просил лишь дать еще один шанс для Ани, но высшие силы остались безучастны вновь. Добравшись до чешуйки сфера оборвала последнюю нить надежды. Ощущение бессилия переросло в отчаяние, а то породило злость. Но именно она привела мысль в порядок и отмила лишние эмоции. Даже в Теллуре, мире полном магии, богов и игровых правил, прежде всего стоит рассчитывать лишь на собственные силы а не ждать милости сверху. Едва сгусток слился с телом ящерки, как та болезненно вздрогнула и тяжело дыша опустилась на колени. Извращенная воля Сабнака, регенерация чешуйки или же гниение ослабляла, растеряв силу после того, как разложила лизарда. Но секунды шли одна за другой, а ящерка продолжала бороться, пусть каждый вздох и отдавался болью в уже начавшей прогнивать груди До крови закусив губу, девушка боролась. Пока она сопротивляется, есть шанс на спасение. Несмотря на состояние подруги, девчата не прекратили сражаться. Скорее, напротив, они черпали в своём страхе и злости силы. Пока крыс и бездна добивали оставшихся лизардов, сумрачная дожала орка и росчерком серпас несла ублюдку голову. Вот только даже в этот миг на его морде оставалась мерзкая ухмылка. Собственная смерть его не пугала. Куда важнее была победа. Вот только не он был главным кукловодом. Бер, прорвавшись сквозь ослабший поток искаженных, одним ударом разорвал на куски и без того едва державшегося Сабнака. «Список тарушной ашира Уничтожив одного из носящих имя, вы не только обрекаете на гибель одного этого демона, но и не даете силам, которые тот ранее олицетворял, найти новый сосуд». До тех пор, пока имя вычеркнуто из списка, новый демон не сможет его принять. В случае, если свиток попадет в руки недостойным, ранее павший демон вновь может переродиться. Дуэлянту добавлено свойство «Тень Божественной Арены». Встретив достойного противника, что несет на себе печать чуждого вам бога, в ваших силах создать подобие Божественной Арены. Ставки подобного боя будут высоки, но лишь тяжелая победа восславит вашего покровителя выполнено задание боги арены ваш вклад в сражение на божественной арене стал решающим и помог не только выйти победителем из схватки но и открыть глаза детям единого пусть это лишь первый шаг из тысячи на пути объединения его паствы но вместе с тем он и самый важный награда репутация с единым плюс 5 время в форме зверя x2 божественный росток ключ от всех дверей 3 из трех основные характеристики по плюс 10. Очки искусства плюс 250. Благодаря вам сражение на арене приобрело совершенно иной размах, который по достоинству оценили даже боги, пусть и дремлющие. Трудно сказать, благо это или нет, но будьте уверены, отныне за вами будут наблюдать куда пристальней, чем раньше». До последней секунды я надеялся, что со смертью Сабнака проклятие утратит силу. Вот только чудо в очередной раз не случилось. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Гниение лишь ослабло, но даже так оно было сильнее ящерки. Разложение лишь замедлилось. «Больно», — едва слышно прошептала Аня, после чего сорвалась на отчаянный крик, больше не в силах терпеть. «Мне больно! Больно! Больно!» Захлюбываясь собственным воплем, Чеша продолжала раз за разом повторять одни и те же слова, словно пытаясь выкричить, сжигавшую ее изнутри боль. Но все было бесполезно. Плоть девушки плавилась и тут же регенерировала, чтобы все повторилось вновь. Разложение и восстановление. Они пытались подавить друг друга, но в итоге замерли в подобии равновесия, обрекая Аню на бесконечный ад. Полученные в награду характеристики, пусть самую малость, но подняли показатели выносливости и хитов, вернув мне возможность двигаться даже с ворохом дебафов. Но я не спешил бросаться к чешуйке. Мало одного желания помочь. Нужно ещё понять, как именно это сделать. Просто крутясь вокруг, я ничего не смогу исправить. И сум была тому ярким примером. Прижимая к себе, едва державшуюся в сознании Аню, Юля пыталась успокоить подругу, нашёптывая той на ухо, но всё было бесполезно. Девушка продолжала кричать. Время от времени жрица пыталась взывать покровительнице но смерть вновь и вновь отвечала молчанием. Отчасти восстановившись, с уроборосом и вне боя это не заняло много времени, я попытался дотянуться до ящерки взаимопомощью, но способность защитника оказалась значительно слабее гниения, и наша связь тут же оборвалась. Призвав последнюю пару насекомышей-паразитов, Попытался влить в девушку собственную кровь ради исцеления. Но те попросту сгнили, едва коснувшись её плоти. Прайда не отставал. Девчата пытались помочь, используя собственные силы, но нашего скудного арсенала исцелений было явно недостаточно. Способности жрицы, духи и тотемы, саманки, зелья хима... В лучшем случае нам удавалось едва заглушить боль на секунду-другую, после чего та возвращалась с новыми силами. Списав всё на собственную слабость, мы воспользовались помощью киззары и миары, но их попытки и вовсе не дали никакого результата, заведя нас в тупик. «Божественная арена! Громкая, но вместе с тем заслуженное название!» «Когда-то в этом месте именно они сражались, каждый своим ударом разрывая саму реальность!» Голос Бера звучал тихо и спокойно. Для него эта битва, без сомнений, была лишь одной из многих. С тех пор прошло много времени, и теперь боги испытывают силы друг друга иначе, через своих чемпионов. Это место не просто священно, а практически неприкосновенно для всех сил Теллуры, малых и высших. Любой, кто ступает в круг, должен быть готов к последствиям, ведь на кон ставится жизнь — для этого правила нет исключений. Вцепившись в край доспеха, что скрывал половину его тела, Бер сорвал одну из пластин, обнажив дыру в груди размером с кулак. Внутри провала за осколками ребер угадывалось огромное бьющееся сердце с двумя сочащимися кровью, отметинами от когтей. «Сто восемнадцать раз я был чемпионом единого. Год за годом славе его имя в своих сражениях». Далеко не все из них заканчивались чьей-либо смертью. Но порой жребий падает так, что в круге пересекаются пути непримиримых врагов. Что без колебаний вкладывают в свой последний удар все без остатка. Даже по смерти в чертогах своего бога. Весь этот доспех призван защищать не от новых ран, а не дать прикончить меня старым. Вернув пластину на место, Берб перевел взгляд на стонущую от боли ящерку, и в его глазах промелькнуло понимание, но не более того. «Во времена рассвета нашего рода множество великих целителей пытались излечить меня. Пусть эти раны и выглядят страшно. Для истинных мастеров своего дела их исцеление было бы простым вопросом времени. Вот только любая рана, полученная на арене, может быть исцелена лишь самостоятельно, а не извне. Даже боги тут бессильны». Ведь именно они были теми, кто настоял на этом правиле, так что бессмысленно молить их о помощи, как и сестёр». На этих словах он посмотрел на продолжавшую нашёптывать сумрачную. «Ведь именно они были теми, кто сотворил эту арену». Слова Бера многое объясняли. Вот только легче от полученных знаний не становилось, ведь, получается, чешуйка обречена. Сейчас её состояние обрело равновесие. Вот только в столь извращенной форме это скорее кара, нежели надежда. Пусть эта воительница и сражалась из собственных интересов. В конце концов, она помогла одолеть одного из носящих имя. А этот достойно награды. Едва в нас разгорелась надежда, как Бер заставил её угаснуть. «Дайте ей обрести покой. И я приложу все свои силы, чтобы она нашла свой новый дом в чертогах единого». «Обрести покой?» В пустых глазницах сумрачной, вспыхнуло чёрное пламя. «Думаю, мы обойдёмся и без столь щедрых даров. Если нельзя помочь напрямую, значит, нужно лишь сделать её сильнее. День, два, месяц. Как скоро вы найдёте решение? Или сдадитесь? Пусть её плоть держится, но что будет с разумом? Прежде чем что-то решать, дважды подумайте, какую цену придётся заплатить прежде всего ей проклятие одного из носящих имя, пусть и слабейшего среди многих, не то от чего можно легко отмахнуться, так ли велики её грехи, чтобы обрекать на вечное страдание? Мы уже видели, как единый принимает в свои чертоги с вызовом бросила Сум. Соблак мёртв, а значит, теперь шансы возвыситься куда больше прежних. Берн не пытался спорить или утаивать, лишь спокойно ответил на все нападки жрицы. «Позволит ли Единый вернуть из своих чертогов чешуйку?» — подала голос шаманка, перед которой только что развеялся последний тотем. Видимо, и она исчерпала все резервы. Подобной честью удостаивались лишь достойнейшие и вернейшие из детей Единого. Но даже если для одного из прайда воплощенного сделают исключение, само возрождение может занять годы, и она лишится бессмертия. После этого она в лучшем случае проживёт отмеренный срок. В худшем же, вновь пав безвозвратно развеется в пустоте. «Нет, нельзя, так нельзя. Если мы ошибёмся, она лишится всего. Должен быть иной выход, всегда есть. Алькор. Не арены нам мешают, а лишь собственная слабость». Опустившись на колено рядом с чешуйкой, Я открыл третье око и постарался поймать взгляд ящерки сквозь её полуприкрытые веки. Первая попытка провалилась, но я не отступил. Взаимопомощи вновь продержалась лишь секунду, но я сумел нащупать нить, убедился, что действую правильно. Нужен был лишь последний толчок. Принятие — способность, полученная от Каатори, призванная забирать все страхи цели. Пусть даже она не сумела унять боль девушки, но, избавившись от терзавших чешуйку эмоций, я помог её разуму обрести ясность. «Верь мне». Девушка пришла в сознание лишь на короткий миг, и я не успел бы сказать большего, но, к счастью, этого хватило. В прошлый раз, погружая в кошмар столичного вора, мне пришлось проминать его волю, едва ли не потроша разум жертвы. Но сейчас всё было иначе. Ящерка сама мне открылась пустила к себе в сознание. Я мог бы узнать о ней всё, заглянуть в потаённые уголки сознания, ведь даже сокровенные мысли сейчас были подобны открытой книге. Грёзы не были моей сильной стороной. В конце концов, я сам сделал выбор в пользу кошмаров. Возможно, будь у меня время, я смог бы создать для Ани подходящий, относительно живой и добрый мир, но удерживать столь хрупкую связь оказалось куда тяжелее, чем я рассчитывал. Прежде чем она разорвалась Я успел лишь забросить чешуйку в пустоту, лишённое чего-либо пространство в котором её разум просто плыл. Оказаться в подобном месте равносильно выпадению из жизни. Но даже так, это подобие комы во много раз лучше бесконечной агонии. Третье око вновь закрылось, но лишиться одного из глаз меньше, чем на сутки, малая плата ради избавления чешуйки от страданий. Вот только чтобы поддерживать её в подобном состоянии, требовалось не отводить от неё взгляд. Теперь её разум в безопасности, а значит, у нас будет время на поиски спасения. Пусть ящерка совсем не походила на мирно спящую девушку. Боль больше не могла до неё добраться, по крайней мере сейчас. Вы связали души, став подобием единого целого. Пусть именно это и позволило мне вмешаться и, по сути, сделать первый шаг к спасению чешуйки. В голосе Бера не слышалось и капли одобрения. Скорее, наоборот, он осуждал это решение. «Ты выбрал опасный путь, уплощенный. И я говорю не только о экспериментах с искрой, сотворяющих сны, и Каатори стерли с лица теллуры не просто так. Это лишь инструмент в моих руках, и пока он способен помочь мне или моему прайду, я буду его использовать». Тем более, уж точно не проклятому гоняться за всеобщей любовью, так что как-нибудь переживу новую порцию неприязни. Нет никаких гарантий, что за проклятием демона скрывается лишь разложение. Подобно неизвестному семени оно может дать взойти страшному ростку, который заставит пожалеть о принятом решении сейчас. Пусть Бер и был представителем столь важной для всего кластера расы, Я не собирался прогибаться под его уговоры, и, видимо, он это почувствовал. «Вижу, мои слова не в силах изменить твоего решения. Что ж, лишь время покажет, кто из нас был прав, и надеюсь, что среди ошибавшихся окажусь именно я. В любом случае, как бы всё ни пошло, постарайся не затягивать. Ты не только вожак, но ещё и воплощённый, и у нас впереди много дел. Подобный поворот меня приятно удивил». Реши, медведь, навязать собственную волю. Это могло бы стать проблемой, не сейчас так преследующей нашей встречи. А в том, что она будет, сомневаться не приходилось. Получено задание «Зов единого». Условие. Необходимо встретиться с буррием не позднее, чем через пять дней. Награда. Разблокировка эволюции неистовой веры. Шагнувший за грань. Список мест, в которые вы можете переместиться с помощью пути, расширен. Добавен путь к божественной арене. «Сум! Бездна! Хим! Возвращаемся в обитель! Олос! Идёшь с нами!» Кивнув Беру, я активировал массовый телепорт. Вопреки ожиданиям, перенос оказался моментальным, что было только нам на руку. Бросившись к личным покоям ящерки, я погрузил её тело под кровавую гладь. Пусть хлынувшая к девушке сила обителя не сумела её исцелить, но помогла поддерживать хрупкий баланс между гниением и регенерацией. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Сработало», — ответил я на незаданный вопрос девчат. «Это даст нам время, чтобы стать сильнее. Отправляйтесь на охоту и...» «Алькор, ты ведь не хуже меня понимаешь, что это неверное решение». После недолгой паузы ответила бездна, так и не сдвинувшись с места. По сравнению с тобой и Сум, я слаба. И даже приложив все свои силы, в лучшем случае лишь догоню вас, а значит, нам стоит поменяться местами». Войдя в покой чешуйки, бездна посмотрела в затуманенные глаза ящерки и, сделав глубокий вдох, попыталась перенять мою способность к гипнозу. Благодаря одному из свойств прайда мы могли подражать друг другу, но чем сильнее была способность, тем сложнее её перенять. Побледневшая шаманка с тихим стоном пошатнулась и враз осунулась, но устояла на ногах, не отводя от ящерки затянувшегося белой пеленой взора. Едва справляясь с подобной силой, бездна заплатила двойную цену, разом ослепнув на оба глаза. Но самое главное, смогла перехватить контроль над гипнозом и поддерживать Аню в состоянии комы. «Иди, дорога каждая минута». Голос был тихим, надломленным, но шаманка держалась. «Пока. Для начала нужно убедиться, что это тебе по силам». Прежде чем Диана начала спорить, я добавил. «Мне в любом случае следует восстановиться и привести себя в порядок, а заодно проработать план. От моей силы будет мало толку, если бездумно её использовать». «Хорошо. Сум, тоже не спеши. Прежде всего тебе нужно завершить задание смерти. Пусть это займёт куда больше времени и даст меньше опыта, потенциал куда выше». «Я думала, нам лучше охотиться вместе». Идею разделиться жрица восприняла без особого энтузиазма. «Посмотри правде в глаза, даже ты будешь тормозить Алькора». На это сумрачной было нечего возразить. Выйдя из покоев, я около минуты наблюдал за бездной, готовой в любую секунду вновь перехватить контроль над гипнозом. Но шаманка держалась. Пусть ей и было тяжело, очень тяжело. Её глаза не просто затянуло пеленой, Они стали сплошь белыми, а от глазниц потянулась паутина вздувшихся вен. К счастью, на этом всё и остановилось. Доверившись бездне, я сам погрузился в медитацию. Прежде чем отправиться на охоту, мне действительно требовалось привести себя в порядок, и речь шла не только о снятии дебафов. Бой с волей дал в полной мере прочувствовать, если не всё, то многие собственные слабые стороны. Мне нужен наставник, причём в срочном порядке в крайнем случае можно попытаться заручиться поддержкой Сизауса. Вот только я банально не дотягивал до его уровня. Старый Фелис относился к топовым наставникам, и несмотря уже на несколько сеансов совместных тренировок, мне перепали лишь крохи. Видимо, мои характеристики попросту не тянули требования к его умениям. Плюс, если информация с ресурсов была не обманкой, целый ряд высокоуровневых способностей требовал наличия аналогов более низкого ранга в качестве фундамента. В грешном Легионе наверняка есть подходящие инструкторы. Понятное дело, что у таких не будет в арсенале зубодробительных комбо, но мне как раз и нужно нечто попроще, без бешеного кулдауна и огромных затрат выносливости. Мысли о Легионе заставили вспомнить о Полосе, но разговор с гнуллом откладывался на потом. Тот и до телепортации выглядел паршиво, А уж после едва держался и сейчас пытался привести себя в порядок, медитируя за пределами ритуального круга. Благо, убедившись, что её избранник жив и относительно цел, Илания также притихла и больше не пыталась взбунтоваться, а значит, этим можно будет заняться и позже. Обозначив возможные пути для решения проблемы, немного успокоился и взялся за остальные вопросы. В прошлый раз, занимаясь статами, я совсем упустил из виду Анахарета а незнание собственных сил в немногим меньше, чем отсутствие нормальной боевой подготовки. Раньше вхождение в группу, и уж тем более клан, было сопряжено с разного рода штрафами и ограничениями. Теперь же подобное стало и вовсе недоступно. Единственное исключение – прайд, но в остальном абсолютное табу. Схожая ситуация была и с оказанием помощи чужакам. Дебафами можно разбрасываться без всяких ограничений, А вот любой положительный эффект мог достаться лишь ограниченному числу лиц, входящих в список моих друзей, максимум которых теперь зависел от текущего уровня, а именно был в 10 раз меньше, причем это правило относилось как к вечным, так и местным. Благо Прайд вновь стоял выше подобных рамок, и на него не придется тратить столь ценные слоты дружбы. Разобравшись с ограничениями, к сильной стороне анахарета если честно, то она вызывала у меня смешанные чувства. Возможность самостоятельно проводить собственную распечатку, не опираясь на наставников и их квесты. Так уж сложилось, что я лично столкнулся с этой проблемой весьма поверхностно. Хотя даже так потерял немало опыта, пока искал Унгофа. А ведь для других вечных распечатка становится настоящей преградой на довольно продолжительный срок и может застопорить дальнейшее развитие на несколько дней, а то и недель. Про преодоление рубежа в сотый уровень и вовсе нечего говорить. Практически для всех вечных теллуры эта задача оставалась невыполнимой. Понятное дело имелись и разного рода нюансы. Начать хотя бы с того, что не каждая попытка распечатки должна закончиться успехом. Даже напротив, риск с каждой новой ступенькой будет всё увеличиваться, как и цена провала. От банального кулдауна, попытки или потери уровня и до разуплощения. Для того, чтобы сорвать последний вариант, требовалось, скажем так, постараться или, откровенно говоря, забить на любого рода подготовку и делать всё наперекосяк. Но с ростом уровня придётся уделять этому вопросу всё больше внимания, ведь шанс погибнуть по-настоящему также будет расти. Помимо прочего, стали куда сильнее и прежние свойства отражения. Те же бонусы от одиночки набирались ещё быстрее, но вместе с тем ускорился и их расход в неподходящих условиях. Защита вещей от выпадения после смерти или воровства также будут полезны, но на общем фоне эти моменты явно терялись. Хотя жители больших городов наверняка со мной поспорят, там проблема грабежа в толкучке стоит куда острее. Закончив с отражением, планировал засесть за искусство, благо очков для него накопилось изрядное количество. Но только сейчас осознал, что оно давно достигло заветного пятнадцатого ранга, а способность эволюционировала в черту естество. Подобно осколкам, становящимся отражениями, способности вроде истинного искусства могли стать чертой. Раньше я особо не задумывался над отличиями одного от другого, попросту не было повода, но стоило это сделать, как дремлющее в памяти второго мозга информация приоткрыла завесу тайны. Осколки и способности податливы, могут меняться и приобретать самые разные свойства, которые будут полностью зависеть от разных факторов, и имеется риск, что даже станут конфликтовать друг с другом. На этом этапе вечный нащупывает свой путь, но когда параметры достигают статуса отражения или черты, они закостеневают и уже сами влияют на аватару, да и развитие, как правило, идет в более узком направлении редко выходя за границы заложенного ранее фундамента. Так почему же в прошлый раз я практически проигнорировал это, без сомнений, важное событие, как-никак первая открытая черта? Возможную причину не пришлось особо искать. Можно сказать, та лежала на поверхности. Искусство эволюционировало в естество практически одновременно с приобретением фрагмента души Сабнака, который стал частью моей собственной искры, обретя форму демонической ипостаси. По спине пробежал холодок. Заполучив в свои руки список тарушной Ашира, даровавший иммунитет к ментальному воздействию, я был уверен, что защищен от подобного рода воздействий. Артефакт дал осечку. Или же он защищает лишь от внешнего воздействия? И спасовал перед внутренним врагом, являющимся частью моей искры. Подобный расклад был крайне паршивым, ведь так я не смогу доверять даже самому себе. Возможно, есть и иное объяснение. Если восстановить последовательность событий, то с самого начала я получил демоническую сущность, после естество и только после этого артефакт. А значит, он мог успеть исказить моё восприятие до того, как я получил иммунитет. Со второй версией жить было бы куда спокойней. Вот только как узнать, какая из них верная? Выбить правду из демона не получится, Все же он часть моей собственной искры, а когда, помимо прочего, в ней обитает еще и пустота, подобная забавы чреваты. Сжав кулаки до хруста, я наконец-то осознал, для чего именно демон решился на подобный шаг. Естество позволяло воздействовать на саму искру. Когда чужеродная сущность была относительно малая и слаба, я мог, пусть и небольшим, но по-своему допустимым риском, избавиться от неё. Теперь же, когда демоническая ипостась и пустота внутри моей души разрослись, подобное несло смертельную угрозу. Не могу сказать, что демон изначально внушил мне страх перед подобной затеей. Воздействовать непосредственно на искру. Скорее, он использовал настоящие эмоции, склонив чашу весов в нужную сторону, пока артефакт еще действовал. К его удаче я так и не сумел вырваться из лавины следовавших одного за другим событий, Приняв однажды решение, я не задумывался над ним вновь, пока случайно не натолкнулся на явное упущение. Если мои домыслы верны, то я почти уверен, что сейчас демон не может влиять на мой разум, иначе он попросту не допустил бы такого прокола. Разумное заключение. Тем не менее, в будущем следует держаться на стороже, ведь множить ярость демон всё же мог, чем уже несколько раз воспользовался. Подавив рвущиеся наружу эмоции, я вновь взялся за собственное тело. Не стоит показывать демону, что я сумел разглядеть его уловку. В противном случае и он будет настороже. Опыт общения с ним отлично доказал, что когда надо, эта тварь умеет выжидать удобного случая. Со временем я наверняка сумею выжечь эту заразу из своей искры. От подобного соседа нужно избавляться, даже если вслед за этим я потеряю лапу монстра. В конце концов, при желании, я всегда смогу отрастить новую конечность. Чуть больше пяти сотен ОИ. С таким запасом можно неплохо развернуться. Уж до ума довести те же веки, что совсем недавно подвели меня и сгорели при попытке разглядеть искру Бога. Вот только передо мной маячила куда более заманчивая перспектива. Частичная форма зверя. Сейчас я обладал лишь подобием уники, покровительницы филис Но после схватки на арене и разоблачения культа Инферно, я рассчитывал получить доступ также к форме Уруса и Латроса. Точнее, получить заветное улучшение я мог здесь и сейчас. Вот только тогда придется потратить 500 ОИ. А если выполнить особое задание, избавившись от скверны в соответствующем храме, плата падала до 150. Ощутимая разница, ради которой имеет смысл повременить. Самое приятное, что даже отложив три сотни на улучшение формы зверя в моих руках, оставалось достаточно ОИ. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Прежде всего, привел в норму веки, потратив на них 25 единиц. Сделал куда прочнее, чем раньше. Хитину на лапе монстра они, конечно, уступали, Но на данный момент это был мой лимит, при котором веки оставались идеально прозрачными и качество зрения не падало. Дальше планировал заняться мышцами и сухожилиями, но вспомнил о самосовершенствовании, позволявшем улучшать имеющиеся обилки. Мерцание, дрожь земли и парящие щиты уже были прокачиваемыми, и какие-либо улучшения были временно заблокированы, пока те не доберутся до определенного ранга. Но хватало и нуба скиллов, среди которых были и те, которыми я попросту забывал пользоваться. Взять хотя бы беспощадный удар. Способность не только выдавала трёхкратный урон, но ещё повышала шанс нанести увечья и даже могла оглушить цель. Потратив полсотни ОИ, я сумел слить обилки с куда более ходовой связкой, которая теперь состояла не из обычных, а именно беспощадных ударов. Система заботливо предупредила, что новая обилка автоматически скатится до первого ранга. Но это меня не особо пугало. Беспощадный удар до сих пор не успел добраться до второго. А значит, я ничего не терял. Вихрь ударов, первый ранг. Активация 150 выносливости. Восстановление 15 секунд. Урон 300%. Шанс нанести увечья плюс 10%. Шанс оглушить на одну секунду 3%. На первый взгляд цифры остались прежними. Вот только раньше за раз я мог нанести лишь один удар потратив добрую сотню выносливости, после чего приходилось ждать 15 секунд. Теперь же за практически ту же цену я разом выдавал целую связку. А что самое приятное, эффекты распространялись не на саму способность, а на каждый удар по отдельности. К моему удивлению, удалось слить воедино парящие щиты с броском и последующим его призывом. Еще полсотни ОИ мне больше не нужно замахиваться для того, чтобы метнуть тот же оскал да и призывать можно теперь не в руку, а в определённую точку на небольшом расстоянии от меня. Способность вновь упала до первого ранга, но имевшийся на данный момент прогресс оказался не столь уж и велик, так что я вновь отделался малой кровью, заполучив новую способность Бастион. А вот первая попытка слить Воедино туман и напор провалилась, как и вторая. Но раза с десятого мне всё же удалось добиться цели. Теперь активирую туманный вал я обращался в бесплотный поток, несущийся к цели в пределах 10 метров, под конец вновь обретая материальное тело и нанося удар. Немаловажный момент. Оказавшиеся на пути враги получали ошеломление с эффектом замедления. Но вместе с тем совершенно не сбивались с курса и не снижали моей скорости, которая ощутимо подросла. Последнее на фоне недавней схватки с Воллией было довольно полезно, ведь чем сложнее меня отследить, тем тяжелее увернуться. Последние полсотни ОИ ушли в слияние знания уязвимых точек. Активке, позволявшей раз в 10 секунд со стопроцентной вероятностью нанести удар в особо уязвимое место врага с казнью. На выходе получил еще одну обновленную способность «Кровавая казни, имеющую чуть больше шанс прикончить врага одним ударом после соответствующей обработки. Дорого, конечно, вышло, но, по мне так подобный качественный скачок того стоил. Лучше иметь под рукой пару-тройку комбинированных обилок, которые регулярно будешь использовать, чем целый ворох забытых. Немаловажный момент, что весь арсенал стал прокачиваемым и со временем будет только расти в силе. Подобные улучшения требовали для себя определенный энергетический каркас в организме, который уже начал выстраиваться из прежней базы. Процесс по-своему несложный, но требовавший определенного времени И дабы не тратить его впустую, переключился на обитель. Десяток кликов следовало пустить в дело, а не носить с собой в ожидании череды смертей. Очаг, корни, хранилище и омут боли сейчас были первого ранга. Сокрытие и вовсе нулевого. Собственно, из этого и следовало выбирать. Остальные структуры уже достигли пятого и не могли быть улучшены до тех пор, пока вся обитель не пройдет очередной виток эволюции. Особняком стояли истоки грехов. В теории их ранги позволяли осуществить прокачку, но Лиэль и По сейчас в таком состоянии, что я попросту не хотел рисковать, вмешиваясь. но ну и немаловажный момент. Пожиратель и без моей помощи сумел прокачать свой исток до четвёртого ранга. А значит, стоит вкладываться в иные структуры, в которых с саморазвитием куда сложнее. Хранилище с вместимостью в одну тонну на мой взгляд, выглядело вполне сносно и без улучшений. Очаг на данный момент и не казался столь необходимой структурой, хотя поначалу в голове и промелькнула мысль перенести ящерку именно в него. Но, поразмыслив, решил, что в покоях Ани будет куда лучше. А вот омут с его способностью снижать боль союзников и усиливать её же у врагов улучшил без особых сомнений. После схватки на арене и улучшение Агнца Лучше как следует позаботиться о собственной безопасности, да и в целом забреди ко мне на огонёк случайный путник и, получив при этом свою порцию боли, десять раз подумает, стоит ли соваться к психу, живущему в подобном месте. Второй ранг немного ускорил генерацию боли в омуте. После разговора с Ирией я смог оценить, насколько быстро может расходоваться этот ресурс, так что тенденция неплохая. Третий позволил создавать особые капканы-ловушки, после активации которых тело жертвы начинало испытывать адскую боль. Прямого физического урона тут не было, зато имелся шанс морально покалечить чужака, ну или, как минимум, вывести того из строя на секунду-другую. Четвёртый позволял растянуть эффект на всю подконтрольную обители территорию, но поддерживать омут в подобном режиме было, мягко говоря, затратно. Если взять всё то, что я потратил на Ирию, этого бы хватило на пару секунд. Да и то чужаки ощутили не боль, а жжение, как от крапивы по всему телу. А вот последний ранг позволял перенести ощущение на материальный план. Жертва не просто начинала чувствовать, что замерзает насмерть. Плоть в самом деле начинала промораживаться и отмирать. Минус четыре лика, но в запасе оставалось ещё шесть. Так что я продолжил. Едва не взялся за улучшение корней. Ускоренная добыча ресурсов казалась перспективным направлением, но вовремя вспомнил о недавно приобретённом Рое. Сейчас он имел лишь одно гнездо и, соответственно, мог генерировать только один тип насекомышей, а именно работяг, которые приглядывали за своим домом, а заодно и обителью. Идея наплодить этих самых гнёзд выглядела вполне разумной, особенно после сражения на арене. Я потерял там почти весь свой запас миньонов, Вот только задумка не выгорела, в обители закончилось место. Точнее, в самом пристанище ещё хватало ячеек для новых структур. А вот для их расширения лимит был исчерпан. Корни разрослись столь тесно, что даже уже имеющемуся гнезду едва хватало места. Благо, у меня уже имелся способ, как обойти подобные ограничения. Подпространство в тенях. Огромное хранилище и мои личные покои как раз находились в пространственных карманах, внешне не занимая большого объема. В прошлый раз мне потребовались лишь собственные силы и обошлось без вложения ликов, что я и попытался повторить, но не тут-то было. В обители уже имелась схожая структура. То самое хранилище, выбравшее в себя практически все тени обители, исключением стали лишь личные покои. Как итог, дабы создать комнатки, требовалось прокачивать уже имеющуюся структуру. Убив минут пятнадцать и потратив лики, я сумел запустить формирование нового хранилища, которое и должно было перейти Рою. Собственно, поразмыслив, создал аналогичное строение и для мастерской. Работать над табуретке посреди обители, скажем так, не по статусу, да и откровенное дилетантство. Пусть я сам мог, да и должен был обходиться лишь собственными руками в работе. На остальной прайд это ограничение не распространялось так что следовало позаботиться о приобретении нормальных инструментов. Благо проблем с финансами, особенно в обозримом будущем, не предвиделось, но об этом позже. Остальные структуры, на мой взгляд, не требовали подобных вложений, так что я с чистой душой вернулся к Рою. Потратив три лика, я получил ещё три гнезда, два из которых заселил стражами и паразитами. В случае нападения именно эти особи смогут оказать помощь в обороне, А вот третье гнездо в идеале следовало бы отдать шахтёрам, особому под виду насекомышей, способному добывать ископаемое. Раньше считал, что с разработкой ресурсов вокруг обители справятся корни. Пусть это и займёт много времени, но в силу обстоятельств было бы неплохо ускорить этот процесс. Вот только свободных талантов под рукой не имелось. И третье гнездо заселил искателями, которые пусть и ощутимо хуже, но должны были справиться с аналогичной задачей. Увлёкшись этим делом, я и не заметил, как потратил 9 из 10 ликов. Впрочем, с правом на бесплатное возрождение раз в сутки у меня оставалось две попытки на смертельную ошибку, а этого должно быть достаточно. Пусть к этому моменту улучшение и слияние обилок практически подошло к концу. Я не спешил покидать обитель, пока та претерпевала столь значительные изменения. Вроде бы никаких признаков для волнения не имелось. Но внутри то и дело вспыхивало нехорошее предчувствие. Вот только сколько бы я ни искал, не мог найти причину этого беспокойства. Подожду, пока улучшения вступят в силу, и если всё будет спокойно, отправлюсь в столицу. Причин посетить именно главный город Гипербореи было несколько. Прежде всего, получив новое отражение Анахарет, я лишился тех немногих дружественных контактов, которые заключал раньше. Список, скажем так, не очень большой. Вот только там был двор в Славан, на которого у меня имелись определённые планы. В силу немалых заслуг, кузнец был личностью приметной, так что, потратив энное количество золота, я наверняка смогу передать ему весточку в относительно короткий срок. К слову о золоте, нужно было связаться с феником. Переданные деньги с земли уже должны были конвертировать в золото. Да и поговорить с этими парнями точно лишним не будет. Всё же впереди нас ждёт много чего. У Теллуры довольно своеобразное чувство юмора. Убеждаюсь в этом далеко не первый раз. Едва в моей голове оформилась последняя мысль, как гору начало трясти. Один толчок за другим в считанные секунды покрыли паутиной трещин стены и свод пещеры. Вслед за мелким крошевом сверху начали срываться огромные камни и куски породы весом в несколько тонн, Но, к счастью, вспыхнувший барьер обители принял на себя весь урон, укрыв весь Прайд. Хим вовремя среагировал и успел подхватить всё ещё неважно выглядящего полоса. А вот с человечиной, оставленным химерологом-големом, однозначно пришлось распрощаться. Его огромное тело размазал один из валунов. Быть в центре обвала. Даже в теллуре подобное пробирало до дрожи. Особенно, когда подобное происходят прямо посреди обители, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Единственного места, в котором я мог возродиться. Благо, барьер продолжал держаться, полностью оправдав все прежние вложения. А вот для узора пристанище землетрясение едва не стало последним испытанием. Но хлынувшие из роя насекомых работяги успевали залатывать старые прорехи, прежде чем появлялись новые. Достигнув своего апогея, землетрясение тряхнуло гору с такой силой, что свод пещеры буквально лопнул, обнажив сквозь пролом ночное небо. Толчки потихоньку стихали, но самое страшное было впереди. Там, в небесах, рвалось на части само пространство, обнажая огромный провал межзвезд, по ту сторону, к которому была земля. Планета оказалась настолько близко, что я мог разглядеть огни ночных городов, которые медленно угасали на фоне бесчисленных метеоров, сгоравших в атмосфере Земли. Сердце замедлило свой ход. Я ожидал увидеть, как планета начнёт утопать в огне, скрывая всё живое под бесконечными потоками лавы, а в конце, возможно, её разорвёт на части. Вот только на деле всё оказалось не столь страшно. Большинство небесных тел даже не долетали до поверхности, обращаясь пеплом в верхних слоях атмосферы. Увиденное породило множество вопросов, и, кажется, мне на них собирались дать ответы. По крайней мере, именно на это я понадеялся, увидев в паре метров от себя смазанную фигуру Степана Марковича. «По-своему, красиво, не правда ли?» Голограмма, а это была она, улыбнулась, словно пытаясь приободрить. Вот только эта маска продержалась всего секунду-другую, после чего старик тяжело вздохнул, будто и сам не верил в эту затею. Я долго думал, пытался подобрать слова, которые помогут принять правду, но, боюсь, всё это бесполезно. Время сто крат лучше справится с этой задачей и переубедит даже самых упёртых. Остаётся лишь надеяться, что к тому моменту вы не успеете наделать слишком много непоправимых ошибок. Старик говорил не со мной, и даже не с Прайдом, а, скорее всего, со всеми вечными. Причём связь была явно одностороннего характера. Так что не имело смысла задавать вопросы, нам оставалось лишь слушать. «Итак, я, один из наместников, приветствую вас, вечных, в Теллуре, мире полном магии, который столь долго для большинства был лишь игрой. Но на самом деле он вполне реален». Для тех, кто считает мои слова прелюдией к особому мудрённому ивенту, просто не верит или же предпочтёт увидеть теорию заговора. Просто попробуйте покинуть игру, а после оглянитесь. Надеюсь, десятки столь же непонимающих взглядов помогут сделать правильные выводы, и в дальнейшем вы будете слушать меня куда внимательней». Замолчав на дюжину секунд, старик, видимо, дал время вечным последовать совету. Выждав паузу, он продолжил. «Тем, кто не досчитался товарищей, знакомых или родственников, и теперь радуется, рассчитывая улечить меня во лжи, могу лишь посочувствовать, если это были близкие вам люди. Ведь отныне ваши судьбы будут разделены, и навряд ли когда-либо пересекутся вновь. Мы пытались сделать телуру домом для каждого, но тех, кто остался на земле, слишком много». А значит, многим из вас придётся пройти через боль утраты. Ведь ваш родной дом наверняка обречён, если не на гибель, то на скорое угасание и вымирание человечества». На фоне вполне целой и невредимой планеты заявление старика выглядело слишком громким. Тем не менее, он и сам прекрасно это понимал. «Пусть вас не обманывает отсутствие видимых катаклизмов на Земле». Прямо сейчас в её атмосферу попали миллиарды микроорганизмов самой разной природы, зародившихся в совершенно ином мире. Пережив космический вакуум, они без сомнений сумеют адаптироваться к земным условиям. Со временем экосистема придёт в норму, но выживет ли в ней человек? Оборвав себя на полусловие, старик на несколько секунд закрыл глаза. Могу лишь догадываться, что именно это могло означать, но почти уверен, что процесс переноса человечества в Теллуру шёл не столь гладко, как планировали наместники. Мне хотелось бы рассказать вам о многом, но, боюсь, на это попросту нет времени. Так что будем считать, что с вводной частью покончено. И пройдёмся по основным моментам. Пусть и повторюсь, но прежде всего каждый из вас должен осознать, что реальный мир. Причём всё увиденное в нём ранее было в несколько приукрашенном свете. С этого момента, прежде чем что-либо брать у этого мира, вам нужно и отдавать нечто взамен. Погибая от лап монстров, вы всё так же будете отправляться на перерождение. Но теперь придётся платить не только опытом, но и крупицами воспоминаний из прошлой жизни, что была до разлома. Секунда, минута, час или даже день. Каждый раз цена может меняться. Но по мере роста уровня будьте готовы, что плата также будет увеличиваться. Кому-то подобная цена могла показаться незначительной. Ведь что такое пара минут воспоминаний взамен пусть и условного, но всё же бессмертия? Мелочь до тех пор, пока не забудешь о том, что делало тебя тем, кто ты есть». Что если очередное перерождение вычеркнет из твоей жизни события, на котором строились пусть не все, но многие моральные принципы? Это походило на игру в рулетку с револьвером, ведь каждая новая попытка может оказаться фатальной. Возможно, для кого-то потеря памяти не будет казаться чем-то страшным, но поспешу напомнить и о развоплощении. С подобным мало кто сталкивался напрямую. Но, думаю, практически каждый слышал об этой прихоти корпорации. Мой вам совет, отнеситесь к этому серьёзно. Ведь вы вечные, но не бессмертные, и без покровителя для вас за гранью уже ничего не будет, лишь бесконечная пустота». Старик продолжал говорить, но с каждым новым словом его становилось всё хуже слышно. Порой выпадали целые фразы, но чаще всё ограничивалось отдельными звуками, так что я сумел разобрать пару предложений. Степан Маркович говорил о важности уже принятых решений, влиянии расы, отражения и призвания на аватару, едва ли не на личность, но в итоге старик просто исчез, так и не успев закончить. «Пройден испытательный этап ивента «Дети теллуры». С этого момента теллура – ваш родной мир, по чьим правилам вы будете жить и умирать. Но не стоит обольщаться, ведь это лишь начало». Быть избранным во время разлома – дело случая. Все остальное будет зависеть от ваших собственных сил и решений. Награда. x – получаемый опыт до прохождения первой распечатки. x – получаемый опыт до прохождения второй распечатки. Ивент Дети Теллуры – второй этап. Настало время посмотреть в глаза тому, кого вы сами создали, не будучи обремененными моралью реального мира. Пусть тогда вы этого не осознавали, но каждый ваш выбор имел последствия, с которыми придётся столкнуться здесь и сейчас. Появившаяся в паре шагов от меня тварь заставила забыть о системке. Сделав пару шагов назад, выигрывая драгоценное время перед боем, я приготовился отразить чужую атаку. Трёхметровый монстр не спешил нападать, а напротив с любопустом изучал меня тремя глазами. Ловя момент, я также впился в потенциального врага взглядом, надеясь распознать уязвимые места и хоть какую-либо информацию. Пара длинных, загибающихся назад рогов, берущих начало на лбу. Глаза с бесформенными чёрно-белыми кляксами вместо зрачков. Внушительных размеров пасть с мощной челюстью. Массивная шея, почти полностью скрытая под хитиновым воротом, казалось, сразу переходила в не менее бронированное туловище, тлеющими узорами, из в центре груди, бугрящиеся от мышц лапы, длинные раскалённые когти. Для него быть названным просто зверем было бы большим одолжением, но что самое паршивое, это был я. Истинный я, без всяких прикрас и условностей, по крайней мере в глазах системы. Безумная смесь из ипостасей, осколков и отражений обрела форму именно этой твари. Оно не пыталось напасть или заговорить, Лишь продолжала смотреть, с каждой секундой искались всё сильнее. Причём в этом не было никакой угрозы. Скорее так монстр проявлял удовлетворение. Оно словно было довольно увиденным. Игра в гляделке длилась не больше дюжины секунд, после чего оно потеряло форму и, обратившись потоком теней и света, влилась в аватару, не просто став её частью, а пробуждая нечто скрытое глубоко внутри. Нахлынувшая ярость призывала убить здесь и сейчас. Неважно, друг или враг, добрый или злой, всё в этом мире должно быть уничтожено моими лапами. Едва взяв под контроль рвущееся на свободу безумие, я едва не поддался всепожирающему голоду, заставлявшему видеть пищу даже в собственном прайде. Пелена, жажда, анахарет — раньше это были лишь слова, названия отражений, делавших меня сильнее но теперь все изменилось, а слова старика стали куда понятней. Настало время платить за каждое принятое ранее решение. Мир больше не подставлял плечо, беря на себя львиную долю отдачи, открывая вечном всю свою многогранность. Отражение, ипостаси, призвания, классы, профессии, достижения, раса — все это разом навалилось на мой разум, сминая его, подобно пластилину, и стремясь исказить переделать в нечто новое, по образу и подобию той самой твари. Бесконечный голод, помноженный на жажду убийства и едва ли не ненависть ко всему живому. Добавьте сюда знания и способности палача, безумие демона, отсутствие самого понятия морали нежити и жажду обладать силой проклятого. Отличный рецепт для рождения монстра. Пусть во мне были нейтральные и даже светлые стороны, Но их оказалось слишком мало, чтобы я сумел за них зацепиться. Зарычав, я бросился к скотобойне. В надежде унять хотя бы голод. Но, как известно, беда не приходит одна. «Малое пристанище преображено в пристанище. Страж, пятый ранг, расход ресурсов. Барьер, пятый ранг, расход ресурсов, экстремальные условия, энергозатраты x 10 Мастерская, пятый ранг, расход ресурсов, создана под пространство, энергозатраты x 2 депортация пятый ранг расход ресурсов источник забвения пятый ранг расход ресурсов покои пятый ранг расход ресурсов рой 4 ранг расход ресурсов зарождение трех новых колоний энергозатраты x3 хранилище третий ранг расход ресурсов очаг первый ранг расход ресурсов корни первый ранг расход ресурсов сокрытие 0 ранг расход ресурсов неактивно, узоры силы 5 ранг прирост ресурсов. Множественные повреждения, выработка энергии снижена на 30%. Алтарь смерти, пятый ранг. Прирост ресурсов. Отсутствие паствы даров, выработка энергии 0. Исток обжорства, четвёртый ранг. Прирост ресурсов. Вся доступная энергия перенаправляется к источнику мести. Исток мести, нулевой ранг. Прирост ресурсов неактивно. Омут боли, 5 ранг. Прирост ресурсов неактивно. Внешние факторы Поддержание эволюции парии – расход ресурсов. Поддержание жизни чешуйки – расход ресурсов. Воссоздание тела азарии – расход ресурсов. Воссоздание тела тизавера – расход ресурсов. Частичное слияние с единой обителью вне рангов – прирост ресурсов. Пристанище потребляет больше ресурсов, чем вырабатывает. Сбой в работе всех систем. В случае ухудшения состояния пристанища риск его полного уничтожения. Возможность возрождения временно заблокирована».